«И очень надеюсь. Трудненько только будет узнать, в котором т е р е м у живет твоя с у ж е н а я ведь их настроено-настроено, да в о с ь не тот, так другой проболтается. Теперь же и не так строго, как бывало прежде. Ведь Владимир давно уже не заезжал повеселиться в село Предиславино. Говорят даже, что он и в Берестово заглянуть не хочет, а давно бы распустил всех этих затворниц, если б ему не натолковал Богомил и другие сановники, что не пригоже для его чести великокняжеской, оставить при себе одну только сожительницу и жить с нею в брачном союзе, как простому гражданину киевскому, что стыдно и зазорно знаменитому владыке всей земли русской держать на своем хлебе менее жен, чем какому-нибудь кагану печенежскому или косожскому князику. о пуще-то всех мудрит ключник вышата. Да только не сдобровать же ему. Попадется он когда-нибудь в передел к мужьям и женихам, которые по ночам около Берестова, п р е д е с л а в и н а и выше города, как голодные волки рыщут. Вот этак с неделю назад я был на Лыбеди и забавлял песнями прислужниц княгини Рогнеды. Они продержали меня до самой полуночи. Вот как я пошел домой... так повстречался с одним парнем, который всякую ночь бродит кругом села Предиславина. Его зовут Дулебом. У него так же, как и у тебя, боярин, вышата подтибрил невесту. Ну, нечего сказать. Сродясь, не видывал такого страшного лица. Не дать не взять мертвец. Видно, горько жить. Да не сладно же будет и вышате, если он наткнется на него под вечер, где-нибудь в укромном местечке. «Скажи мне, Тороп, — прервал Всеслав, — когда же ты пойдешь на Лыбить? За мной бы дело не стало, да мне не велено от тебя отлучаться. Так пойдем вместе?» «Что ты, что ты, боярин, да разве ты наш брат? Тебя знают все ратные люди, долго ли до беды? Ты убил десятника дружины великокняжеской, обнажил меч против его сановника, Тебя везде ищут, и первый воин, который с тобою повстречается, схватит тебя за ворот. Но если мы пойдем ночью, так что же будет прибыли? Ночью и меня в село п р е д и с л а в и н о не впустят. Нет, боярин, подождем лучше, как воротится мой господин. Послушай, Тороп, если ты сегодня же не отправишься на Лыбедь, так я пойду туда один. Ты видишь? Продолжал Всеслав, вставая, что я почти здоров. «Какое здоров! Смотри-ка, на силу на ногах стоишь!» «Неправда! Я чувствую в себе довольно силы, чтоб дойти до села Предиславина. Если бы это стоило мне жизни!» «Вот то-то и беда, боярин! Умереть ты умрешь, а невесты своей все-таки не увидишь!» «Все равно! Если я не увижу своей суженной...» то, по крайней мере, умру подле того места, где она живет», сказал Всеслав, выходя вон из пещеры. «Куда ты?» — закричал Тароп. «Постой, постой, боярин!» Но, видя, что упрямый юноша не слушает его слов, он побежал вслед за ним, успел остановить его в ту самую минуту, когда он, дойдя до конца ущелья, занес уже ногу, ч т о б сделать шаг вперед. «Что это ты?» — продолжал кричать Тароп, не выпуская из рук Всеслава. Да ведь здесь вовсе ходу нет. В самом деле, Всеслав стоял на краю почти бездонной пропасти. Кустарник, коим поросло узкое отверстие, помешал ему рассмотреть с первого взгляда всю опасность его положения. У самого входа в пещеру начинался утесистый обрыв горы, он опускался прямою стеною до дна глубокого оврага, в котором небольшой проток, пробираясь между камышей и высокой осоки, исчезал посреди топкого болота. «Что ты это, боярин?» — повторил Таро прерывающимся от ужаса голосом. «Да кабы ты еще раз шагнул, так и поминай тебя, как звали. Да не гляди вниз, а не то у тебя в глазах помутиться».